Завтра корагес в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня. Хорошо, сказала Замат и поскакал в аул.